«Иван, штиблеты!» «Шо к черту!» — задержчиво ответил сам себе Иван. «Сам возьмешь, немецкая твоя харя, американец черт!» «Иван, я тебе по русской морде ударю, а вот попробуй-ка, на кукусе черт немаканный!» «Да я тебе ивощей в кашу наплюю достаточно, Живи!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 В летний солнцепек, когда воздух застоится, над этим кладбищем девственных лесов густо висит какой-то особый аромат земного тлена. От него звенет в ушах и начинает кружиться голова. Подальше от такого места, в летний жаркий день. Но вот тайга оборвалась. Путники поехали. Тальвигом неширокой каменистой речки Комарухи. Заночевали. Еще шли день. «Скоро прибудем», — сказал бродяга. «До вершины реченки верст с десяток от Тилдева. Там и столбы наставлены». «Увидели дымок. Вот это самое место и есть. Самое золото», — сказал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 «И заторопился. Поедем поскорее. К ночи хорошо бы домой».